Побег. В один прекрасный день Генрих исчез. Сначала только для виду, чтобы посмотреть, какое это произведет впечатление, в замке очень заволновались. Королева-мать спросила Бинье, где же его государь, а Генрих попросту сидел в своей комнате, чего Добенье ей, однако, не сказал. Некий дворянин, на которого была возложена обязанность его стеречь, отправился на поиски. Они, конечно, оказались тщетными, но для Генриха это послужило предостережением. И всю следующую неделю он старался задерживаться на охоте и возвращаться лишь тогда, когда уже начинался переполох. За два дня до своего настоящего исчезновения... Он пропадал всю ночь. Уже утром он явился в часовню в сапогах и при шпорах и заявил, смеясь, что привел беглеца. Ему только захотелось пристыдить их за излишнее недоверие. И к кому же, к тому, кого их величеством приходилось прямо гнать от себя? Иначе он так бы и не выходил отсюда, так бы и умер у их ног. Это его уловкой впоследствии особенно восхищались. Но как долго он был вынужден прислуживаться, чтобы, наконец, себе это позволить? А друзья считали, что напрасно он так медлит. Теперь они могли обо всем говорить свободно. Их государь разрешил это, чтобы сделать им приятное, а самому поупражняться в терпении. Они пользовались своим правом и нанизывали множество убедительнейших слов, ибо как Агриппа, так и Дюбарта верили в силу и действенность этих слов, которые для решительных сердец все равно, что поступки, и, будучи записаны, принесут посмертную славу. Они говорили своему повелителю прямо в лицо, что он грешит против собственного величия и сам повинен в наносимых ему оскорблениях, И если даже он все забудет, то виновные все равно не забудут и ни за что не поверят, будто он может забыть Варфоломеевскую ночь. Мы оба, сир, хотели уже начать без вас, но тут вы запели псалом. А если бы нас не было, то можете быть уверены, что услужливые руки других не решились бы отстранить от вас яд и нож, но как раз воспользовались бы ими, Можете быть уверены. «Значит, вы были готовы покинуть меня и предать?» Спросил он для виду, чтобы дать им желанный повод продолжать свои добродетельные назидания. «Вы поступили бы, как Мурней». Впрочем, старые друзья все одинаковы. Мурней вовремя убрался в Англию, как раз перед Варфоломеевской ночью. Дело было иначе, сыр. Он еще не успел уехать. Но вы так этого и не узнали, ибо слишком долго избегали ваших старых друзей и не желали нас слушать, когда мы осмеливались роптать против вас. — Вы правы, я должен просить у вас прощения, — ответил Генрих, глубоко тронутый, и разрешил им поведать все приключения их товарища Дюплесси и Мурнея, хотя знал их лучше, чем они. Ну и пусть, если моим друзьям хочется иметь передо мной какое-то преимущество и знать что-то, что неизвестно мне. Во-первых, обо мне самом, а затем об остальных моих друзьях. Поэтому Генрих громко дивился, слыша, как смелому и сообразительному Филиппу пришлось в Варфоломеевскую ночь пробиваться сквозь шайку убийц, когда те обшаривали книжную лавку, ища вольнодумных сочинений, и уже успели прикончить книга продавца. Затем Филипп из гордости уехал без паспорта. Все же добрался до Англии, страны эмигрантов, и дождался, уж не спрашивайте, как, заключения мира и амнистии. Затем начались поездки к немецким князьям, чтобы уговорить их вторгнуться во Францию. Словом, жизнь гонимого дипломата, если не бездомного заговорщика. Генрих, не узнавший ничего нового, становился, однако, все задумчивее. Сколько тревог, Мурней! Какое служение! Какая доблесть! Я же попал в плен! Под конец я чуть не сам сдался в плен. И тут они, наконец, сами того не замечая, выложили главное — Господа де Сен-Мартен, Данглюр и де Эспаленк тоже торопят с побегом. Друзья, ссылаясь на этих любезных придворных, еще не знали, кто они в действительности. Хитрейшие из шпионов. Генрик умолчал об этом, и теперь, иначе они, вероятно, вызвали бы предателей на поединок, и все могло бы на время расстроиться. Зато он посоветовался со своим доверенным господином де Ферваком. Настоящий солдат, уже не юноша, прямо скромен. Фервак без всяких оговорок посоветовал ему больше не тянуть и поскорей в седло. Ну что шпионы? он сам сумеет запутать их, так что они потеряют след беглеца. Уверенность этого честного человека казалась ему добрым, предзнаменованием. Третьего февраля состоялся побег. Этому предшествовало прощание и последняя комедия, то и другое с представителями Лотарингского дома. Генрих ждал, чтобы Дельбеф прошел мимо него один. Когда Генрих приблизился к нему, молча взглянул на него, Дельбеф Все понял. И всегда он угадывал и передавал самое важное без слов, без знаков. Если грозила опасность, он оказывался рядом, он прояснял туманные вопросы, прозревал людей насквозь, умел обратить к лучшему любое сомнительное приключение. Один он не требовал недоверия к себе. Ни посвящение в тайны, ни участие в сложных церемониях большого сообщества. Все это он почитал излишним. Дельбев был всегда тут. Казалось, он ничего не дает и ничего не требует. Он преданно охранял властителя своих дум, но при этом никого не предал, тем более членов своего дома. Ни один из гизов не может скакать верхом по стране рядом с Наваррой и не может за него биться пока тот не сделается королем. Это было совершенно ясно обоим и Дальбефу, и Генриху. Но когда Генрих сейчас неожиданно подошел к нему, у обоих брызнули из глаз слезы и задрожали губы, так что им в этот последний миг едва удалось пролепетать несколько отрывистых слов, и они тут же расстались». Комедия была разыграна с участием Щербатого Гиза. Этому Голиафу и герою Парижан целое утро морочили голову, но с какой целью? Генрих чуть свет бросился на кровать, где спал герцог, и стал хвастать тем, что наконец-то сделается верховным наместником всего королевства. Мадам Екатерина ему твердо обещала. И как смеялись, все присутствующие в комнате герцога, когда Гис начал одеваться. Шутник никак не хотел отстать от великого человека, пока тот не предложил «пойдем на ярмарку, там ломаются скоморохи, посмотрим, кто может поспорить с тобой». И оба пошли, причем один был в сапогах для верховой езды и при шпорах, и уговаривал другого поехать вместе с ним на охоту, льстил ему, поглаживал его, не выпускал из своих объятий целых восемь минут, и это при всем честном народе. Но у герцога были сегодня дела по части лиги, на охоту он ехать не мог, и Генрих успокоился. Наконец он уехал один. Охота на оленя — редкостное удовольствие. О ней нельзя не возвестить во всеуслышание». Но Санлистский лес далеко, придется там переночевать, прежде чем мы начнем гнать зверя, и вернемся мы только завтра, поздно вечером. Пусть никто не тревожится о короле Наварском. Господин де Фервак говорит, я же знаю его. Он рад, как мальчишка, что придется ночевать в хижине угольщика. А я останусь здесь и займусь его птицами. На самом деле Фервак был оставлен нарочно. Пусть наблюдает, что произойдет, когда побег станет очевидным. И пусть отправит гонцов и сообщит, по какой дороге помчались преследователи. Фервак точно выполнил обещание и первого всадника послал тут же, как только в замке Лувр начали тревожиться. Король Франции высказал несколько мрачных предположений. Мать успокаивала его. Она и ее королек не подведут друг друга, а маленькое опоздание она ему охотно простит. Каким влюбленным в эту десов он казался еще вчера вечером, да и не в одну сов. И слишком многое удерживает его у нас. Однако к концу второго дня была как раз суббота, даже мадам Екатерина не выдержала. Она приказала позвать дочь, и в присутствии ее царственного брата Марго пришлось дать ответ, где ее супруг. Та принялась уверять, что не знает, но ей стало не по себе. Все это начинало сильно напоминать семейный суд, который над ней вершили не раз во время ее брата Карла. «Как же она может не знать?» — ответили ей весьма резко. Ведь ночь перед своим исчезновением супруг провел у нее. Верно. Но она ничего особенного не заметила. Неужели? И не было никаких секретных разговоров, и никаких секретных поручений ей не дано. Даже самым тишайшим шепотом ей ни в чем не признались на супружеском ложе. Когда бедняжка увидела, как в тусклых глазах матери уже что-то таинственно и зловеще поблескивает, она простерла свои прекрасные руки и воскликнула с отчаянием «нет», что не было ложью только в буквальном смысле этого слова, ибо Марго не нуждалась в откровенностях своего дорогого повелителя. Она и без того почувствовала «его время пришло». Некогда она необдуманно выдала его матери, чтобы предотвратить зло, как ей тогда казалось. Сейчас уже никому не задержать того, что созрело. Почему же должна отвечать одна Марго? Сейчас мадам Екатерина не поднимет на нее руки, но наверняка это сделает, если найдется за что карать. Здесь перед ними был свершившийся факт возможность которого в тайне уже допущена и оставалось только его признать. Поэтому, когда вечером король готовился отойти ко сну, и Фервак ему все открыл, он хоть и был поражен, но не вышел из себя. Это была тайная исповедь. Больше полутора часов Фервак не отрывал своих губ от уха короля. А король забыл, что ему надо действовать не отдавал никаких приказаний, а только сидел и слушал, не замечая даже, что кто-то почесывает ему пятки. Фервак считал, что был честен в отношении Генриха. Королю Франции он ничем не обязан, ибо тот его недолюбливает и не повышает в чине, но верность королю и дисциплина — это его долг, в этих традициях он вырос Благодаря чистой случайности он однажды застал Генриха с Дальбефом и вдруг оказался перед необходимостью либо арестовать все это сообщество заговорщиков, либо самому к нему примкнуть, что, видимо, и сделал даже один из членов Лотаринского дома. Многое говорило в их пользу, прежде всего их благовоспитанная умеренность, которая ни для кого, а значит и для Фервака, не могла стать опасной. Их дело стоило того, чтобы его укрепил своим участием человек столь прочного закала, каким себя считал Фервак. Вот почему он стал с этого дня доверенным, посредником и посвященным, как никто, во все подробности плана. При этом он считал себя, благодаря своей доблестной мужественности, значительно зрелее остальных, и нередко говорил себе, «Ничего у них не выйдет». А вот я с моими людьми живо бы с ними расправился, прикончил бы в лесу, утопил бы в трясине. Этот солдат уже далеко не юнец, прямой и суровый, иначе не представлял себе конец политиков или умеренных. И вдруг они в самом деле устроили побег. Тогда Фервак решил, что без него они не будут знать меры, и только причинят вред стране. Первым доказательством тому явилась явная неблагодарность Генриха. Ведь они его фервака просто-напросто бросили. Он честно боролся с собой, пока твердые традиции верности и дисциплины не взяли верх, и он решил во всем сознаться. Как только он принял это решение, то когда король ложился, протиснулся к его постели, что было нетрудно при таком гигантском росте, как у Фервака, попросил разрешения сообщить его величеству на ухо важные вести, и тотчас начал. «Сир, служа вашему величеству, я ввязался в одну затею, которая противоречит всему моему прошлому, исполненному верности престолу. Зато я получил счастливую возможность — «Выдать вам преступников с головой. Для себя я награды не ищу. Правда, у моего сына есть имение, обремененное долгами, и его можно было бы увеличить, прикупив земли. Таков был фервак. Позднее, став маршалом и губернатором, он еще служил гизом, но, конечно, лишь до тех пор, пока они ему платили». И в конце концов он продал свою провинцию королю Генриху IV. Перед смертью он написал торжественное завещание, чтобы его читали все, и покинул этот мир, уверенный, что в каждый миг своего сурового и честного жизненного странствия делал именно то, что было нужно для блага всего государства. Но кое-кто верно угадал, о чем именно Фервак шептал Науха королю. Это был Агриппа добинье. Он тоже пока оставался здесь, пусть в замке думают, никогда Наварра не убежит без своих гугинот. Когда запирали ворота, он перехватил предателя, сорвал с него маску, пусть смотрит в глаза своему позору. Так, по крайней мере, представляется дело человеку подобному Агриппе, когда человек подобный Ферваку не знает, что ответить и тупо молчит. Наконец, честный и скромный солдат все-таки что-то пробурчал, но что именно, спешивший прочь Агриппа уже не расслышал, а фервак буркнул щелкопер. Это в самом деле даром потерянные минуты. Каждая из них дорога, ведь как бы ни был ошарашен король, охрана, конечно, уже седлает лошадей, чтобы броситься в погоню. Агриппа спешит к Роклору, Дворянину католику, которому верит и не без оснований, они тут же вскакивают на коней и мчатся вдвоем при свете звезд. Под санлисом они находят своего государя. С восхода солнца он гонялся за оленем, а теперь ночь. Что случилось, господа, сир? Королю все известно, Фервак. Дорога в Париж ведет только к смерти и позору. А все другие к жизни и славе. Незачем мне это объяснять, ответил Генрих красноречивому поэту. Наоборот, пусть слушает и мотает на ус. Это ему очень полезно. Нужно быть, благодарным измене она сделала для него возврат невозможным. А так, кто знает, за двадцать часов быстрой езды можно многое забыть. Дорога в Париж так хорошо знакома, да и цепи там привычные, и новые окажутся, быть может, еще тяжелее. Былые соратники ожидают найти в Генрихе то же слепое ожесточение, которое они поддерживали в себе все эти годы, но он многому научился, живя в замке Лувр. Не лучше ли, может быть, предоставить все судьбе, которая когда-нибудь отрежет ему путь назад? И вот судьба это сделала. Едем. Маленький отряд, десять дворян, в том числе Роклор, Добенье и Дарманьяк, покинули трактир. Они выходили поодиночке при свете фонаря, и Генрих говорил каждому по секрету: «Среди вас есть два предателя. Следи, кому я положу руку на плечо». Первым оказался господин Деспаленк, и Генрих сказал ему. Я забыл проститься с королевой Наварской. Поезжайте обратно и передайте ей, что тот, кто со мной честен, никогда о том не пожалеет. Так же поступил он и с другим шпионом. Его он отправил к королю Франции. «На свободе я лучше буду служить ему», — было поручено передать второму. Видя, что их измена раскрыта, они вскочили на коней». Остальные дворяне возмущенно заявили, «А думаете, сир! Ведь эти люди опасны! Они натравят на вас крестьян! Мы не можем быть спокойны, пока они разгуливают на свободе! Они должны умереть!» Генрих держал лошадь под узцы. Он ответил им так весело, словно они все еще были на охоте или играли в мяч. «Убийств больше не будет!» заявил он, добавив свое любимое ругательство, комически переиначенные святые слова. Затем воскликнул «Насмотрелся я в замке Лувр на мерзавцев!» Вскочил в седло и поехал впереди своего отряда. А вдали силуэты шпионов уже таяли в лунной мгле, но еще продолжал доноситься неистовый топот копыт. Их лошади мчались во весь опор. Сообразуясь с положением, в котором они очутились, беглецы тут же решили, где им искать безопасности. Не на востоке, этой границе государства им едва ли удалось бы достичь, а на западе, в укрепленных верных городах гугенотов. Все дороги туда были свободны, отряд свободно выбрал одну из них и поскакал вдоль лесной опушки в голубом свете звезд, бросая в ночь то взрывы радостного смеха, то улюлюканье, словно их псы все еще гнали оленя. Если им попадалась вспаханная луговина, они расспрашивали перепуганных крестьян, которые от шума вскакивали с постелей, не выбегал ли из лесу олень. И никто бы не поверил, что эти веселые охотники на самом деле беглецы, и речь идет для них о жизни и смерти. Да и сами они готовы были забыть, и об угрожавшей им опасности, и о шпионах. Скорее, то один, то другой дивились, что их предприятие обошлось пока без единой капли крови. А ведь она лилась обильно даже там, где на карту было поставлено гораздо меньше. Один из них, конечно, Агриппа, усмотрел в этом даже что-то великое. — Сир, — заявил он, — убийством конец. Начинается новая эра. Конечно, он и не думал льстить, Просто Агриппа всегда охотно преувеличивал свои чувства, как возвышающие, так и те, которые повергают человека во прах, словно Иова. Иов, имя библейского Иова, стало нарицательным для обозначения человека после многих лет счастливой жизни, узнавшего нищету и несчастье. Примечание редакции. Они ехали всю эту ледяную ночь, держа направление на Понтуаз. А на заре 5 февраля, в воскресенье, пустили лошадей в брод через реку. Впереди и отдельно от остальных ехал их государь и его шталмейстер Добинье. Остальные медлили. Пусть он выйдет на берег первым, это лишь подчеркнет торжественность происходящего. Того же хотел и Агриппа. Перекинув через плечо поводья, оба ходили по берегу сены, желая согреться. И тут Агриппа попросил своего повелителя прочесть вместе с ним знак благодарности Всевышнему Псалом 21 «Господи, силою Твоею веселится царь». И они дружно прочли его в утреннем тумане. Затем к ним присоединяются не только их немногочисленные спутники — Оказывается, сюда нежданно скачет двадцать дворян. Правда, все они были тайком оповещены еще в Париже. Когда они примкнули к беглецам, Генрих видит позади себя целый конный отряд. Теперь этот отряд уже не будет ускользать от преследователей. Он будет властно стучаться в ворота городов от имени своего государя. Среди этих двадцати есть один шестнадцатилетний, Он соскакивает с коня и преклоняет колено перед Генрихом. А Генрих поднимает его и целует в награду за разумную ясность и искренность этого мальчишеского лица, лица северянина с границ Нормандии. Генрих знает, теперь юноша на верном пути. «Поцелуй меня, Рони, говорит он, — и Рони впоследствии герцог Сюлли... Вытянув губы, впервые осторожно коснулся щеки своего государя. Так встретились эти люди с их уже созревающей судьбой на берегу сены, среди лесистой местности, в неверном свете утра, льющемся из-за облаков, очертания которых все время изменяются, как изменяются и человеческие судьбы. Присутствующие еще во всем равны. Даже у их короля есть пока только то, что есть и у них — молодость и вновь обретенная свобода. Тени от облаков ненадолго ложатся так, что покрывают собою то передний план, то задний, а посредине яркие снапы света, и в потоке лучей стоит Генрих, и подзывает к себе одного за другим своих соратников. С каждым он на мгновение как бы остается наедине, обнимает его, или трясет за плечи, или пожимает руку, это его первенцы. Будь он ясновицем, он узнал бы по лицу каждого его будущее место в жизни, увидел бы заранее его последний взгляд и испытал бы в равной мере и умиление, и ужас. Иные вскоре покинут его. Многие останутся с ним до его смертного часа. Этого придется удерживать деньгами, а тот все еще будет служить ему из любви, когда уже почти всем это надоест. Но дружба и вражда, измена и верность — все участвуют по-своему в общем созидательном труде тех, кому суждено быть его современниками. Добро пожаловать, господин Дереклор, в будущем маршал Франции». «А ты, Дюбарта, хочешь умереть так рано после одного из моих блестящих сражений?» Руклор де 1544-1625, французский полководец, маршал Франции, участвовал в битвах при Монконтуре, Кутра, Арк и Иври. Считают, что он был из тех приближенных Генриха IV, Кто содействовал его обращению в католицизм? Примечание редакции. Рони, если бы мы с тобой были только солдатами, в каком ничтожестве осталась бы эта страна? У Сюли особый дар к разумению чисел. У меня особое чуткое великодушие к людям. Благодаря этим двум качествам наше королевство станет первым, среди всех остальных государств. Мой Агриппа, прощай. Я уйду из этого мира раньше тебя. Ты уже стариком отправишься в изгнание за истинную веру, которую опять начнут преследовать, едва закроются мои глаза. Свет лился на них потоками, однако все оставалось незримым. Зримы были только молодые свежие лица, И на них одна и та же радость быть вместе и ехать одной дорогой. Что отряд вскоре и сделал в ближайшем местечке они наелись досата и напились до пьяна, но стали от этого только веселей и предприимчивее. Затеяли шалости, утащили с собой какого-то дворянина. Поместный дворянин, увидев приближающийся отряд, перепугался за свою деревню, выбежал им навстречу и стал упрашивать, чтобы они объехали ее стороной. Он принял Локлора за их командира, ибо на том было больше всего сверкающего металла. — Успокойтесь, сударь. Вашей деревне ничего не грозит. Но покажите нам дорогу на Ашатонев. Если этот человек поедет с ними, он не сможет болтать о том, куда они едут. Дорогой он только и говорил, что о дворе, желая выставить себя светским человеком. Знал он также всех любовников придворных дам, особенно королевы Наварской, и пересчитал их супругу по пальцам. Когда же они поздно вечером приблизились к городу Шатонеф, Фронтенак крикнул офицеру, который командовал стражей, на городской стене. «Откройте своему государю!» Город этот принадлежал к владениям короля Наварского. Сельский дворянин, услышав приказ, оцепенел от страха. До едва удалось уговорить его спастись бегством по тропинке, которая не вела никуда. «И, пожалуйста, три дня не возвращайтесь домой!» Здесь они только переночевали и потом ехали, уже не останавливаясь, до самого Алансона, который лежит ближе к океану, чем к Парижу. Выдержали они этот путь благодаря силе своих мышц. Лошади скакали, пока чувствовали силу человеческих колен, сжимавших им бока. Так же вот проезжали через свое королевство и Ахил и Карл Великий, со всеми своими знаменитыми соратниками. Карл Великий родился около 742, умер в 814 году, франкский король с 1768 года, а с 800-го император. Виднейший представитель династии Каролингов. в результате многочисленных завоевательных походов создал огромную империю. Примечание редакции.